Глава 18. Война за чужой счёт. Здравствуй, Корвус. Случилось чего? Что ты хотел мне показать? Мужчина засыпал слугу ленивыми вопросами, уставившись в окно. Добрый вечер, господин. Ничего существенного, но кое-что показалось мне интересным. После остановки производства вашего отца мы достаточно хорошо развернулись в сети. Сегодня отдел аналитики заметил активность. Вышла новая платформа, она называется Follow. Взгляните. Дворецкий подошёл и поставил планшет на стол, ожидая, пока хозяйка кабинета наконец перестанет смотреть на улицу и проявит внимание. А что говорит глава отдела аналитики? Мне стоит тратить на это время? Корвус бы сказал, на что и вы хозяин тратит время сейчас. Но это было не в его компетенции, как бы он не был близок семье. Он утверждает, что это новый прецедент. Мы уже имели дело с таким. На данный момент что-то подобное давно существует, но это новее, что ли. Давай посмотрим, вздохнул мужчина, взял планшет в крупную сильную руку, а второй стал листать отчёт. Чем больше времени у него на это уходило, тем спокойнее становился Корвус, понимая, что не зря привлёк внимание. Брови главы поднялись, а затем он нахмурился. Хм. Корвус, это и правда интересно. Сеть хороша, действительно что-то новое. Ты и правда думаешь, что они могут выстрелить? Господин, ты прав, Корвус. Им ничего не мешает это сделать. Сайты на старых движках с убогими интерфейсами. Да и в принципе, кроме полумессенджеров мы не видели ничего хорошего. Хм. Насколько большая аудитория? А внешние аналитики там насчитываются уже порядка 4000 пользователей. Пока все они, я полагаю, учащиеся академии Ангелочки. Это интересно. Может, даже кто-то из них и заварил эту кашу. Как думаешь, Корвус? Думаю, ты прав, старый пройдоха. Это наверняка они. Хотя я бы тоже так сделал, будь у меня что-то подобное, замаскировался. В любом случае хорошая работа. Скажу специалистам из технического отдела, пусть узнают все, что только можно о платформе. Я вижу потенциал, а вот подобных решений на рынке нет. Мы можем стать первыми. Будет ли уместно так активно вкладываться в подобный проект? Вполне возможно, что всплеск разовый и платформа не соберет должного внимания. Слуга испугался такой активности, решая упрочнить свою позицию касательно этого шага, чтобы вся ответственность потом не свалилась на его голову. А можешь ты собрать, протянул мужчина, задумчиво глядя в окно. Чем больше пирог, мой дорогой Корво, тем крупнее крошки. Вы позволите себе собирать их? На подобный шаг люди могут отреагировать совсем не так лояльно. Есть определённые правила, да и ваше имя, оно дорогого стоит. Вот поэтому я сижу в этом кресле, а не ты, Корвус, засмеялся мужчина. Ты слишком щепетилен к тому, что уже давно мертво. Только мелкие рыбёшки думают о правилах, а колы же точно знают, что выиграет тот, кто первый их нарушит. Тренировка со студентами с боевого факультета оказалась выматывающей. Патрик Элит познакомили Фауста с остальными, имён которых он, к сожалению, не запомнил. Группа большая, 20 человек. Регулюс зафиксировал имя каждого и в случае чего новичок мог посмотреть в системе. Лита единственная девушка в отряде. Они те, а не с Патриком Тенем многие, кто шли на контакты и общались. Остальные просто выполняли свою работу. Иллюзии первого курса рассыпались прахом. Каждый успел прочувствовать на своей шкуре, что такое бои на смерть. С самого начала Коляка почувствовал предвзятое отношение к инженерному факультету в общем. Водяки смотрели хмуро и советовали не лезть вперёд, могли грубо толкнуть или даже накричать. Патрик сказал, что это обычная ситуация. Администрация академии постоянно испытывает дефицит сил поддержки, поэтому начинает прикреплять студентов первого курса к третьему, чтобы они учились и набирали опыт. Эти парни, к которым прикрепили коллегу, выходили на боевые задания, уже сталкивались с опасностью нос к носу, теперь понятно, почему они злятся. Фауст и сам был бы зол. Приходится нянчиться с отрядом инженеров-первокурсников, да не просто с отрядом, а одним непонятным субъектом. Заповедник для третьекурсников простая трата времени, пояснил Патрик. Почему? Что они теряют? спросил Фауст. Там, где проходит линия фронтира, есть места, куда богаче на очки боевого опыта. Они могут брать какие-то овесы. Нет, что ты? рассмеялся солдат. Это здесь, в гражданском обществе очки боевого опыта. Это сумма характеристик твоих обвесов и улучшений. Среди военных это не более чем позёрство. Очки боевого опыта выделяются системой модули. Так, я не пояснил важный момент. У тебя сейчас гражданский чип, а у меня военный. Вот и вся разница. Я слышал, но без подробностей. Писали, что система даёт очки боевого опыта потенциала кому как удобнее за выполненные миссии, количество убитых противников и вообще все твои действия. Да, примерно так. Ещё, конечно же, учитывается обвес, но это далеко не самое важное. Просто улучшение импланты это единственное, что может дать очки тут, в мирной зоне. Да и кроме как на твой социальный рейтинг в глазах окружающих это не влияет. В бою, например, ты можешь стать офицером, если наберёшь достаточно очков и подашь свою заявку. Я слышал о том, как кто-то даже бросал вызов командиру и сам возглавлял отряд. Фауль задумался, не сказать, что он не читал Но Патрик обладал хорошим даром рассказчика и многое прояснил. А ты когда-то думал, зачем это всё? спросил он парня, когда обдумал это. Зачем система и очки опыта? Да, всё довольно просто. Несмотря на то, что сам Имс очень технически сложная система, в твоём организме проходят тысячи процессов, о которых ты даже не подозреваешь. Когда ты используешь импланты и броню, ты становишься менее подвижным. Ты перестаёшь контролировать своё тело. Это было бы не важно, если бы роботы просто обстреливали тебя. Но нет, некоторые настолько быстрые, что тебе не справиться без приличной дозы допов, если и по простому допинг для ускорения реакции. Некоторые сильные, некоторые коварные. Чтобы биться на равных с почти идеальным искусственным интеллектом, который еще и поставил себе цель, нужна помощь. Патрик сделал паузу, видимо, что-то вспомнив и потер плечо. Так получилось, что мы слишком несовершенны, чтобы сражаться на равных. Он грустно улыбнулся и стал старше на вид. Поэтому нам не хватает модуля управления. Они будто та часть организма, которая должна была появиться сама собой, но эволюция не успела. Мы опередили её, создав оружие против самих себя. Теперь мы можем облачиться в броню, модуль будет отображать её состояние и управлять ею. Мы можем взять в руки оружие и точно узнать, какие важные точки поразить, или какова скорость ветра, или как много патронов в магазине, какие повреждения тела. Всё кроется в мелочах. В этот день отрабатывали работу в условиях городской среды. В военном городке расположился небольшой жилой квартал, дальше район, где шла тренировка. Входили и постепенно продвигались как можно дальше, выполняя поставленную задачу. Будь то спасение заложника, или уничтожение ракетной установки, а может, наступательная операция по зачистке. Двигались растянутой цепочкой, клином, будто летящие на юкунки. Лита двигалась по крышам, перепрыгивая в нужный момент. Она занимала самую удобную точку с широким обзором и следила за передвижением отряда. Затем все ждали, а Лита переходила в другую позицию, прикрывая от неожиданных гостей. Роль Фаулста была проста: он двигался за несколькими механоидами, держался в хвосте и не лез вперед. пришлось плотно поработать с парой дронов, выпуская их следить за обстановкой. Задача не трудная. Где-то до первого боя здесь не было трансформеров или монстров похожих. Отряд просто отрабатывал движение максимум, что можно было встретить: неожиданные мишени в окнах и на дорогах среди брошенных машин. В тренировочный городок можно было войти с четырёх сторон, чем и воспользовался отряд. Четыре разных входа, разные препятствия и команды. Фауст ошибся всего раз. За что по окончанию захода получил свой выговор. Когда в хвосте неожиданно вылезла мишень прямо из-под асфальта, он недолго думая выстрелил, пока никто не успел среагировать и сделал несколько шагов вперёд, чтобы изменить вектор и достать противника. Тем самым парень вышел из цепочки отряда, за что едва не поплатился, когда из-под земли выехала ещё парочка трансов, и группе пришлось перестроиться, чтобы занять круговую оборону посреди улицы. Фауст оказался под инфракрасным указателем тренировочного болванчика и прыгнул за разбитую машину. Спасла ситуацию Лита. Она грамотно прикрыла инженеров и разобралась с остатками противника. Глухо захлопнула винтовка, и все цели скрылись из виду, падая храброй смертью. Ты не должен был уходить. Твоя главная задача выжить и быть среди своей группы, наставительно сказал Патрик под неодобрительными взглядами остальных, когда они вышли из города. Вот это, солдат указал на приличный такой набор техники: дроны разведки, боевые дроны, запчасти и детали для обслуживания мехов и прочее. Вот это твоя работа. Ты мог лишить нас технической поддержки, ты понимаешь? Да, понимаю. Признал ошибку Колека. Все разошлись, кто-то попить, кто-то просто упал там, где стоял. Тренировка шла очень тяжёлая. Ты не похож на стандартного инженера, произнёс подошедший солдат с небольшой нашивкой в виде креста на груди. Медик Фауст постарался вспомнить, как зовут этого парня, по команде система подсветила над ним имя. Ример Кивнул Фауст и решил ответить: "Я ещё научусь. Я видел много разных новичков. Не думаю, что у тебя что-то выйдет". Медик сел рядом на скамью. До начала следующего раунда было около 5 минут. Парень с удовольствием вытянул ноги и помассировал бёдра. Нагрузка на медике не маленькая. Фауст видел его рюкзак. Большая ноша. "Почему ты так считаешь?" "Инженеры редко бывают нормальными. Ты не думал, почему корпораты становятся инженерами?" "Нет", покачал головой Фауст. Но судя по тому, что я понял, это достаточно безопасно на фоне остального. Да, подтвердил Ример. Это безопаснее всего. Зачастую вот они идут ковыряться в железках. После того как глава союза стал раздаривать отвоеванные земли, они потекли сплошной рекой. Очки опыта за выполненные задачи капают на весь отряд, а риски минимальные, если командование не совсем отбитое. А разве так было не всегда? Нет, это программа с долгой играющими последствиями. Он не дает им земли на территории Союза только право заниматься бизнесом, но вот за его пределами, пожалуйста, возглавь отряд, забери землю, силы и защити ее. Это пойдет на благо Союза. Плюс сами аристократы неплохо вкладывают в локальные стечки. Оружие и припасы, которые сейчас сильно в дефиците, у власти мучих. Война за чужой счет, прошептал Фауст. Именно. Все это так запутано, что я чувствую себя бесконечно маленьким, и мне это не нравится. поделился с новым знакомым Фауст. Нет и один дружеще. Нет и один, хохотнул Ример. А как же ваш отряд? Тут нет корпоратов. Вот поэтому мы торчим тут, злоулыбнулся Медик. Нам практически не дают шанса. Сейчас затишье, поэтому многие, как и мы, не востребованы. Но даже в хорошие времена нам доставались тя ещё объедки, либо нас бросали в самую задницу. Армия погреズла в коррупции. Если Чайтс и сынишка захочет поиграть со своим отрядом в большую войну, отец быстро подгонит ему вагоны оружия и поговорит, с кем следует, чтобы урвать кусок побольше, мало завоевать, надо удержать, заметил Фауст. А такой цели нет, огорчил новый знакомый. Ты думаешь, они расширяют границы? Нет, они забегают поглубже, обосновываются на несколько месяцев, собирают ресурсы и бегут назад. Металл, дерево, техника и брошенные города. Выглядит крайне грустно, вздохнул Фауст. Будет только хуже. Сколько мы ещё так протянем? Неизвестно. Ресурсы не бесконечны, на наш век хватит. А что дальше? Я слышал, что Black Hole живёт иначе. Они всё ещё используют андроидов. Война обошла их стороной, и на том континенте у андроидов вообще нет влияния. Почему они не помогут нам? Если White Hole падёт, они окажутся в трудной ситуации. Про тёмный континент вообще мало что слышно. Их делегации приезжают каждый год. Я видел посла, видел несколько студентов на соревнованиях. Они выглядят куда лучше. Их мир замер, не пострадал, сохранился. Почему они медлят? Я не знаю. Тренировка выжила Фауста, он буквально приполз в свою комнату и упал в кровать, собираясь уснуть крепким сном. Неожиданный звонок заставил подкрадывающуюся дрёму пропасть. Привет, братишка. Надо поговорить, услышал он знакомый голос, отвечая на вызов. Алан, у тебя появился еще какой-то брат? Серьезно спросил он. Нет, да я шучу. Он посмеялся, а затем продолжил куда серьезнее. Ты в столице уже неделю, но мама позвонила только пару дней назад. Говорит, что ты ушел, просто взял и уехал в Хайт-Аун. Да, все именно так. Даже не представляю, что такого могло произойти. Не думающий, сказал брат. Нам надо встретиться, например, завтра или послезавтра. У тебя все в порядке, хватает денег. Где остановился? Всё в норме. Улыбнулся Фауст. Ему было приятно забота Алана. Ну и славно. Как только увидимся, мне необходимы будут подробности. Всё, что знаешь. Хорошо. Постараюсь тебе всё рассказать. Отлично. Передам маме, что у тебя всё нормально. Поговорил бы ты с ней. Она место себе не находит, посоветовал Алан. Я тоже не нахожу, Алан. Хоть и очень стараюсь, прошептал Фауст и уже громче добавил. До встречи. До встречи. Закончив разговор, Фауст ещё несколько минут смотрел в потолок, после чего уже окончательно заснул. Утро встретило так быстро, будто ночь прошла за одну минуту. Прозвенела мелодия в голове, регулус так каждое утро будил своего носителя. Фауст привёл себя в порядок и решил, что немного поработает над повреждённым шпионом котом, лежащим в лаборатории декана Оуэна. Парень встал заранне, через полчаса сна не было ни в одном глазу. Помещение лаборатории встретило его запахом кофе и выпечки. Оуин уже сидел за столом, попивая бодрящий напиток в прикуску с ярко-желтыми бисквитами. Ранняя пташка, кивнул он в знак приветствия. Садись, у меня есть еще немного кофе. Спасибо. Вы достаточно рано встаёте, Лайр Ловелл. Вам говорили? Да. И прошу, давайте перейдём на ты. Мне неудобно. Конечно же, только приличные беседы без посторонних. Фаул состроил умоляющую мордочку. Ха. Профессор задумался, сердце Фауста замерло. Небольшая ли это наглость просить о таком? Зачем он это брякнул? А давай! Оу, он махнул рукой, и они оба припали к кружкам с кофе, отпивая разносящее утро по венам допинг. Я стар, вот и встаю рано, сказал Дорокевич. А что привело тебя? Решил немного поработать. С тренировками остается мало времени на то, что мне нравится больше всего. Понимаю, кивнул старик. Фауст углубился в работу и потерял счёт времени. Детали выходили из-под станка одна за другой, формируя общую картину, будто собирающийся пазл. Параллельно с этим Регулус прописывал разведчику несколько простых задач. К началу пар Фауст уже продемонстрировал первый результат. "Встань, подойди ко мне", приказал он коту. Разведчик поднялся на лапы, его глаза светились ровным синим светом. Он будто зомби прошагал прямо к хозяину и чуть не упал со стола. "Уже неплохо". внул декан. Ничего, главное, он работает. Осталось только найти либо создать поведенческую модель кошки и загрузить систему. Хороший выйдет питомец. Кому подаришь? Так очевидно, удивился Фауст. Да, слишком просто для тебя. Одной девушке, Фауст смутился. Первая любовь, мечтательно произнёс профессор. Как это давно было. Не любовь, мы просто друзья, смутился парень. Ладно, вижу, он почти готов. Завтра уже закончишь, а пока иди на завтрак, иначе опоздаешь.